Глава 6. Марко шёл к кабинету для переговоров. С кем он будет вести эти переговоры, останется за дверью. Адель туда не пустит, Она не узнает. Знать ей особо и не хотелось. Сколько в совокупности мне надо лететь? Но Марко ее не услышал. Встретил другого пилота, отпустил ее руку и поздоровался с ним. Она лишилась не только его ладони, но и какой-то поддержки. Что же она будет делать одна в самолете? держать за руку соседа? Как вариант, может ей попадется такой же трусливый попутчик. Адель, подожди меня здесь. Брифинг не займет много времени. Марко обернулся к ней, встречаясь взглядами. У него очень темные глаза, цвета черного агата. Такой камень Адель доводилось видеть, когда она писала статью про недра земли". Теперь придется писать не о камнях, но агат по-прежнему в ее мыслях. Она молча кивнула и достала телефон. Пока капитан переговаривается с коллегами, есть время посчитать количество часов в небе. От слова небо она нервно сглотнула. Что? Адель уставилась на информацию, которую увидела в телефоне. Время в пути с Катании до Рима 1 час 25 минут. Допустим. Но обратное время полета до Мальты из Рима тоже 1 час 25 минут. Как такое может быть, если между Мальтой и катании лететь 40 минут? Самолет самый загадочный вид транспорта. Или математик из неё не очень. На брифинге Марку не особо задерживался. Он взял у своего второго пилота план полёта и карту с погодными условиями. Обещали в пути небольшую турбулентность, но где её нет? Это мелочь. Главное, чтобы не было воздушных ям. Однажды он провалился в такую, и это было не смешно. Адель бы не оценила. Кстати, Адель... Мысли о ней улетучились сразу, как только Марко начал вещать на прифинге про погоду. А вспомнил лишь тогда, когда подумал о воздушных ямах. Он надеялся, что это совпадение. Полёт пройдёт в штатном режиме, произнёс капитан, поставив финальную точку и вышел из-за стола. Адель всё ещё ждала его, отошла к стене и тыкала пальцами в телефон. Видимо, информация в телефоне её очень заинтересовала, потому что Марко заметил её недоумение. Потом она мотнула головой, как будто отгоняя увиденное от себя. Может, тоже смотрела погоду? Она не замечала его. Зато появилась возможность рассмотреть эту девушку. Ее волосы рассыпались по плечам, слегка скрывая полную грудь. Кофточка, обтягивающая фигуру, подчеркивала все прелести, начиная с изящной шеи и заканчивая тонкой талией. Марка даже слегка прищурился, хоть имел прекрасное зрение. Его взгляд скользнул ниже, оценивая круглые бедра. На девушке были надеты светлые штаны которые подчеркивали эту часть ее тела. Против воли он представил ее кружевное нижнее белье, хотя еще минуту назад думал о воздушных ямах. Ямы ушли на второй план, но надо было к ним возвращаться. Адель как будто почувствовала на себе его взгляд и тут же убрала телефон. Ты все?» — Марко улыбнулся на такое высказывание. Ты всегда заканчиваешь работу за полчаса. Я имела в виду брифинг, нахмурилась она. Не надо считать меня полной дурой. Она подошла ближе, смотря прямо в глаза, не улыбаясь, скорее злясь. Какое счастье, он разозлил журналиста. Разве я назвал тебя дурой? Я не люблю журналистов, но дураками вас не считаю. Скорее напротив, вы начитаны. Вам надо знать все и обо всем первыми. Быть в нескольких местах одновременно, то есть быть проворными, а значит уметь рассчитывать свои возможности и время. Адель кивнула, почти соглашаясь. Пусть думает так. Но она знала лишь то, что ей положено знать, и ни капли больше. Только то, о чем писала: камни, бабочки и цветы. Кстати, сейчас пойдем на контроль, говорить буду я, а ты кивай, и ни одного лишнего слова от тебя быть не должно. Имя моё спросят? Не думаю, просто покажешь им бейджик. Адель автоматически развернула бейджик и снова прочитала имя: «Бьянка Рости». Надо привыкнуть к новому имени. Я готова. Тогда пошли в нормарка и вышел в зону контроля. Это была зона для экипажа. И людей здесь практически не было, лишь пара стюардесс в голубой форме и еще один пилот. Она автоматически взглянула на форму Марко, мысленно произнеся про себя еще раз, что на нем она сидела лучше, нежели на другом пилоте, который подошел на контроль. Три золотистые полосы на рукавах его кителя могли сказать о том, что по рангу он был ниже Марко. "Почему у него три полосы на рукавах?" прошептала Адель. Стоя сзади, и рассматривая четыре полосы на рукавах кителя Марко. Он мой второй пилот. Четыре шеврона есть только у капитанов. А два Зависит от степени налета. Я просил тебя молчать. Молчу. Как ни странно, но за милую улыбку Марко, адресованную девушке на контроле, Адель пропустили с ним, даже не смотря ни её паспорт, ни бейджик. Пройти было просто, так экипаж может запросто перевозить членов своих семей. По дороге из зоны контроля она молчать устала так легко пройти, что, наверное, в самолетах летают только члены семей. Капитан даже остановился и обернулся. Он задумчиво посмотрел на часы. Нет, у тебя нет места. Ты, наверное, полетишь стоя. У нас есть 15 минут. Выпьем кофе. Про кофе она уже плохо слышала, потому что фраза нет места лишила ее слуха и дара речи. Она полетит стоя? Если еще несколько минут назад она настроила себя на этот полёт, то нет места, выбил ее из колеи. Что это за первый полет ее ожидает? Как нет места? Но Марко прошел вперед в зону запахов духов и аромата кофе, где толпы людей входили и выходили из магазинов. Это были те самые магазины дьюти-фри, про которые говорила Элис. Здесь можно купить парфюм всех брендов, дорогую косметику по хорошим ценам и самый изысканный алкоголь. Магазины Адель любила, поэтому многие сами пошли в один из них, уже забыв про стоячие места в самолете. Как же тут вкусно пахло. Даже не верила, что если смешать все духи, представленные здесь, то получится такой прекрасный микс. Она срочно захотела духи, но Марк взяла ее под локоть. Мы на работе, и у нас мало времени. На работе ты, а я стоячий пассажир. Должно же быть у меня что-то положительное в этом рейсе. Ты обещала мне кофе. Я тебе про кофе ничего не сказала, говорил ты. Ладно, выдохнул Марко. Ты выпьешь со мной кофе? Адель еще раз взглянула на витрины магазина. Красивые флакончики манили взять их и попрыскать на полоску бумаги, а потом махать перед собой и наслаждаться запахом. Кстати, каким парфюмом пользуется Марко? От него вкусно пахнет. Она снова принюхалась, но среди всех запахов потеряла его, даже несмотря на то, что он стоял совсем близко. Выпить кофе в одиночестве. Я хочу насладиться последними минутами на земле. Хорошо. Он убрал от нее руку, и Адель опять лишилась поддержки. Пока есть время, хотел начать свой рассказ про катастрофу. Духи ушли на второй план, даже запахи пропали. Адель забыла про магазины, полностью сконцентрировав внимание на Марко. Он хитро улыбался. Капучино, эспрессо, Американу? латте? Латте произнесла она. Можно было заказать американу в самой большой чашке. Время бы бросилось до самой ночи, но она пожалела капитана. Объёма латы будет достаточно. Пошли. Он завел ее в кафе, где отчетливо пахло свежеприготовленным кофе, перебивая запах духов. Они сели друг напротив друга, и Адель сразу достала диктофон. Но как только Марко сделал заказ, то тут же положил свою руку на диктофон, а потом передвинул его ближе к ней. С одним условием без этой штуки. У нее еще был с собой планшет, может, стоит писать под диктовку? Она убрала диктофон и достала планшет. Теперь Марко недовольно закатил глаза с двумя условиями: никаких дополнительных приборов, только я и ты и твои уши. Она согласилась, хоть и была недовольна. Он диктует свои правила не только в кабине пилотов, но и в жизни. Тяжело приходится его близким. Хорошо кивнула Адель и тут же подали заказ: Ее лата, на пенке, которой красовалась сердечко, и его эспрессо. Наверное, специально заказал именно его, чтобы выпить кофе одним глотком и даже не начать разговор. Я внимательно слушаю. В каком журнале ты работаешь? Где мне искать интервью? Она разве не говорила ему? При первой встрече сказала и свое имя, и название журнала, но он не запомнил ни то, ни другое. Мдина. Это популярный журнал на Мальте. Женский? Нет, мы выпускаем статьи для всех, для мужчин, и женщин, для разных возрастных категорий. Но чаще журналы покупают женщины, поэтому больше информации, конечно, для них. Например, новинки модной одежды, мероприятия, рецепты. Мужчины больше любят читать статьи про машины и спорт. Эта графа у нас стоит после моды и рецептов. За ним следует статьи для любой категории о природе. Тут ее голос стал мягче, ведь природа это ее раздел. А помнилась и закончила уже тверже. А в самом конце бывает информация про катастрофы. Значит, мои откровения будут находиться в самом конце? Она пристально смотрела на него, мешая ложкой сахар и ломая произведение искусства, сердечко. Вряд ли статью про марка поместят в самый конец. Скорее всего, статья про катастрофу будет с рекламой на обложке. Не думаю, но я не занимаюсь дизайном и версткой статей, я просто журналист. Тебе, наверное, хорошо заплатят задумчиво произнес он и сделал глоток кофе. Но дело было не в оплате, хотя это тоже немаловажно. Он еще не знает главного. После такого интервью ее возьмут на работу в офис. Наверняка ты сейчас хочешь заплатить мне больше, лишь бы только ничего мне не рассказывать. Маркa поставил чашку на блюдце, опуская взгляд. Его губы растянулись в улыбке. Он не смотрел на Адель, просто улыбался как-то по мальчишески. Капитанская внутренняя сила на какое-то время покинула его тело. Адель улыбнулась тоже, но это было сложно не сделать. А ты вы согласилась? Ну, если только ты будешь платить не столько, чтобы оплачивать жилье, еду и одежду до конца моих дней, то я согласна. Конечно, она шутила. Дело не в деньгах, ей нравилась ее работа. Хотя Адель часто задумывалась, июля это призвание быть журналистом. Профессия интересная, она развивает, но она не была любовью всей ее жизни. А вообще Адель редко думала на эту тему. Выбирать не приходилось. За нее профессию выбрала жизнь. Журналистом не так просто устроиться на работу в топовый журнал, а для маленькой колонки приходилось спать в машине и добывать интересный репортаж буквально с ходу. Просто интересно, что движет теми, кто идет учиться на журналиста? Я вот то же самое могу спросить про пилотов. Занервничала Адель, даже представить сложно. Вот почему ты стал пилотом? Марко выпрямился на стуле. Мальчишество в нем пропало. Снова появился капитан. Это семейное. Адель удивилась, она молчала, анализировала сказанное. За него выбор сделали родители? Ты пилот в каком поколении? Мой отец пилот на пенсии. Он летал в Air Италия. Значит, ты стал пилотом с его подачи, сделала заключение Адель и глотнула латте. «Нет», — шепнул Марко и слегка нагнулся через столик ближе к ней. Я вырос в небе, а вот ты и стал журналистом, только потому, что была такая необходимость". Адель поставила чашку на блюдце, и отодвинулась чуть дальше от стола. Марко только что прочитал часть ее жизни, но это не мистика. Пилоты отличные прогнозисты. Скорее всего, он может рассчитать процент того, какие у нее шансы попасть в офис Мдины. Мы говорим не обо мне, напомнила она ему. Кажется, мы сидим здесь, чтобы ты рассказала мне о себе и о той трагедии. Марко выдохнул и облокотился на спинку стула. Он попал в цель. Эту девушку что-то вынудило пойти на журфак, отучиться там, но слабо верила, что она работала в таком значимом для Мальта журнале. Адель не походила на опытного Маниакально обезумевшего от своей работы фанатичного журналиста, который с годами работы потерял всю человечность. В начале их знакомства она задавала банальные вопросы про авиакатастрофу, но потом резко перешла на психологическую сторону той трагедии. Никто и никогда не спрашивал его о том, что двигало им в ту минуту, когда он кинулся в горящий салон. Горящие самолеты с людьми это не его дело. Его дело, согласно инструкциям в три тома, сидеть в кокпите и включать всю систему, а потом вылезти в окно. Горящие люди это проблема бортпроводников, которых готовят к такому варианту событий. Но в тот день Марко не покинул самолет через окно. Он вышел в горящий салон, за что получил выговор от начальства, хотя едва выжил. Я могу уже начинать задавать вопросы. Адель вывела его из задумчивости. Вспоминать ту трагедию он не хотел, но придется. И дело даже не в ней. Скоро будут объявлены результаты экспертной комиссии, которые затянулись на целый год. Он взял чашку с эспрессо и сделал глоток, потом поставил ее на блюдце. Я не думаю, что вопросы здесь уместны. Мне кажется, правильнее будет, если я сам тебе буду рассказывать все шаг за шагом. Адель кивнула. Она понимала, что он прав. Сейчас она сидела напротив него и внимательно слушала, уже забыв, что скоро вылет. 11 месяцев тому назад, за неделю до трагедии, рейс Мальта Катания задерживался из-за сильного ветра. Марку и члены экипажа ждали в аэропорту уже три часа вместе с нервными пассажирами, которые нервировали капитана больше, чем ветер. Хотелось бы к ним подойти и рассказать о всех сложностях в управлении самолетом, когда порывы ветра меняют свою силу и направление. Но его поймет лишь тот, кто отлетал много лет при таких обстоятельствах. Пассажирам лишь надо долететь до места назначения. Они не думают о том, что в такую погоду можно при взлете попасть в сдвиг ветра и уйти в сваливание. Они не думают о своей безопасности, но зато они думают о том, как сложно ждать, когда хочется есть и спать, обычные земные потребности. Ждать никто не любит. Марко тоже хотел бы очутиться дома, даже несмотря на то, что Патриция вчера закатила новую ссору. Крика будет больше, если он задержится. Его постоянная работа в небе нервировала жену не меньше, чем сейчас этих пассажиров задержкой рейса. А когда-то она спокойно относилась к его частым отлучкам по работе. Но с годами ее недовольство росло. Табло начали менять. Красные надписи сменили свой цвет на зеленые. Путь домой открыли. Пассажиры сразу заголосили, кинули собирать вещи, глупые. Марка посмеялся про себя. Сложилось такое ощущение, что они готовы управлять самолетом сами. Нет. Сначала на борт пропустят экипаж, а потом пассажиров. И не факт, что они вылетят в то время, которое отвели им в очереди. Ветер может вернуться. Но через час ожидания уже на борту диспетчер наконец дал разрешение на руление и взлет. Ветер стал спокойнее. но Марко боялся, что теперь непогода достигла катания, и их пошлют на запасной аэродром в Палермо. Какой-то неудачный рейс. Его как будто кто-то проклял. Я связался с катанией, аэропорт открыт, произнес второй пилот. Летим? Летим. Марка очень надеялся, что за 40 минут ничего не изменится, и они сядут в аэропорт фонтана Фонтанаросса. Управлял самолетом капитан, чтобы в случае внештатной ситуации не терять время на передачу руля. Ветер отступил, самолет плавно взлетел в небо, где прошел зону турбулентности в облаках и выполнул навстречу солнцу. Посадка прошла в штатном режиме. Но по прилёте капитану пришлось зайти к начальству, чтобы писать рапорт о задержке рейса опять время. Маркa мечтал прийти домой, принять прохладный душ и выпить бокал красного терпкого вина. Завтра нет рейса, выходной. Такое случалось нечасто. Чёрный дым он заметил тогда, когда вырвил по знакомой дороге, винущей в сторону дома. Ощущение тревоги. Когда мы видим чёрный дым, то сразу думаем о самом плохом, а выключили ли мы утюг перед выходом или плиту? Начинаешь машинально всматриваться в сторону дома. В этот раз огонь попал прямо в точку, прямо в дом семьи Дельбоско. Сердце забилось в бешеном ритме, а руки задрожали. Марко нажал на газ, даже не понимая, что нарушает правила на дороге. горел его дом, черный дым валил из разбитых окон, которые выбили пожарные. Красные большие машины с мигалками уже стояли здесь, а люди в форме спасателей забегали в дом и выкидывали из окон тлевшие вещи. Патриция От мысли о том, что она могла умереть, Марко стало дурно. Он бросил машину на дороге и побежал к дому. Патриция, это несправедливо. Еще вчера они спорили, ругались, а сегодня ее не стало. Хотя мысли о смерти промекнули только лишь на мгновение, он не хотел в них верить. Марко. Ее голос вернул его к жизни. Рыдающая жена бросилась в его объятия и стала оседать на траву. Она была подобна тряпичной кукле. Его руки с трудом ее удержали. Слава богу. Он сильно прижал ее к себе. Она жива. Остальное неважно. Остальное лишь вещи. Цена их падает, если дело касается жизни. Наши дни. Марко допил кофе и посмотрел на часы. Нам пора. Осталось 20 минут до принятия пассажиров, а мне еще надо осмотреть самолет». Адель сидела пораженная, тем самым пламенем, даже не допив свой латте. Он остыл, пить его не хотелось. Она не могла разложить все по полочкам. Это ужасно. Но как это касается катастрофы? Никак. Мой дом сгорел ровно за неделю до того, как сгорит мой самолет. И я чуть не сгорю вместе с ним. Ты веришь в знаки, Адель?